Такова общая точка зрения анексагоровской философии, и это та же точка зрения, которая господствует в новейшее время, например, в химии. Мясо, разумеется, уже больше не рассматривается ею как простое тело, но как таковое рассматривается водород и так далее». Химическими элементами являются кислород, водород, углерод, металлы и так далее. Химия говорит, если мы желаем знать, что представляет собою на самом деле мясо, дерево и камень и так далее, то мы должны узнать их простые составные части. Эти составные части представляют собою последние. Она соглашается с тем, что многое является лишь относительно простым. Платина, например, состоит из трех или четырех металлов. Воду и воздух точно так же долго считали простыми, но химия теперь разложила их. С этой химической точки зрения... Простые первоначала предметов природы определяются как бесконечно качественные и, следовательно, признаются неизменными и непрерывными, так что все другое состоит лишь в сложении этих простых веществ. Человек, согласно этому, есть масса углерода, водорода, горсти земли, кислорода, фосфора и так далее. Это излюбленное представление физиков. Они помещают в воду или воздух кислород и углерод, которые, согласно им, уже существуют и лишь должны быть выделены. Это представление Анаксагора, правда, отличается и от представления современной химии. То, что мы считаем конкретным, Есть для него нечто качественно определенное или первоначальное. Относительно мяса он, однако, уже соглашается, что не все его части одинаковы. «Поэтому они говорят», — замечает Аристотель, но неопределенно относительно одного лишь Анаксагора, что «все содержится во всем, так как они видели», что все возникает из всего, но лишь кажется различным и получает различные названия по роду тех смешанных с другими частей, число которых преобладает. В действительности же не целое бело или черно или сладко, не целое есть мясо или кости, но гомеомерии скопившиеся в каком-нибудь месте в наибольшем количестве, являются причиной того, что целое кажется нам тем, а не другим. Значит, точно так же, как каждая вещь содержит в себе все другие вещи, воду, воздух, кости, плоды и так далее, так и наоборот, вода содержит в себе мясо, как мясо, кости и так далее. Анаксагор, следовательно, идет назад, восходит к этому бесконечному многообразию первоначал. Чувственное возникло лишь через скопление всех этих частиц, в котором преобладает один род частиц. Мы видим, что когда Анаксагор определяет абсолютную сущность как всеобщее. Его здесь, в области предметной сущности или материи, покидает всеобщность и мысль. «В себе бытие, правда, не есть для него, собственно, чувственное бытие». «Гомеомерии — суть нечувственная, то есть невидимая, неслышимое и так далее». Это наивысшая точка, достигаемая обыкновенными физиками, когда они поднимаются выше чувственного бытия к нечувственному, как к тому, что есть лишь отрицательное бытие для нас. Но положительное состоит в том, что сама сущая сущность есть всеобщая. Предметным, правда, для Анаксагора является нус. Но для последнего другое бытие есть смешение простых веществ, которые не представляют собой ни рыбы, ни мяса, ни красного, ни голубого. Это же простое, в свою очередь, не есть простое в себе, а состоит по своей сущности из гомеомерий, которые, однако, так малы, что остаются неощутимыми». Малость, следовательно, не уничтожает их как существующих, и они сохраняются, но существование именно и состоит в том, что существующее видимо, обоняемо и так далее. Эти бесконечно малые гомеомерии исчезают, правда, в более строгом представлении. Мясо, например, есть мясо, но вместе с тем оно есть смесь всего, то есть оно непросто. Дальнейший анализ сразу показывает нам, как такого рода представление должно было более или менее запутаться в себе самом. С одной стороны, каждое образование, согласно такому представлению, по своему главному элементу первоначально, и эти части вместе составляют телесное целое. Но, с другой стороны, в последнем должно содержаться все. Нус в таком случае представляет собою лишь связующее и разделяющее, декосмирующее. Мы можем этим удовольствоваться. Как нелегко запутаться с Анаксагоровскими гомеомериями, все же следует запомнить основное определение. Гомеомерии остаются удивительным представлением, и теперь спрашивается, какова связь этого представления с другим Анаксагоровским первоначалом.